Кира Ярмаш. Невероятные происшествия в женской камере номер 3. Читает автор. День первый. Если бы у Ани спросили, какой день в тюрьме самый сложный, она бы сказала, что первый. Главная его сложность заключалась в том, что он был нескончаемый и какой-то дерганный. Время то тянулось резиной, то летело стрелой. Началось все с неудобного клеенчатого матраса в камере московского ОВД. Аню задержали накануне, но день с беготней от ОМОНа, автозаком, оформлением водили отделе полиции Вышло таким насыщенным, что она почти не заметила, как он закончился. Осознание того, что она оказалась в тюрьме, пришло к Ане только в камере. Всю ночь она провела, ворочаясь на липком матрасе и одергивая майку, чтобы не соприкасаться с клеенкой голым телом. Матрас лежал на полу, подушки и одеяла не было, удобно устроиться не получалось, рука под головой начинала неметь или бок отлеживался. То, что ей все же удавалось заснуть, Аня понимала по постоянным резким пробуждениям. Который час она не знала, в камере не было окна, Только круглосуточная тусклая лампочка над дверью. Телефон у неё отобрали. Просыпаясь, Аня за неимением других развлечений снова и снова рассматривала стену перед собой. Отваливающуюся краску, похожую на яичную скорлупу, подозрительные потёки, о происхождении которых она предпочитала не думать, надписи «Лёха», «Бирюлёва» и «Аллаху Акбар». Проснувшись в очередной раз, как от толчка, Аня поняла, что теперь ей не померещилось. От пола шла ощутимая дрожь. Это в метро начали ходить поезда. Так ей стало ясно, что наступило утро Потом стал оживать ОВД. Аня слышала это из-за своей приоткрытой двери. На ночь добрый дядечка-мент не запер ее совсем, а оставил в дверном проеме щель шириной с ладонь. Сделать щель побольше Аня не могла. Ширина проема регулировалась цепью, накинутой на дверь снаружи. Аня лежала и слушала, как в дежурной части переругиваются полицейские, надрывается телефон, звенит дверной звонок, шумит вода в туалете. Наконец за ней пришли и отвели в этот самый туалет. Полицейский пустил ее внутрь, а сам остался снаружи подпирать дверь. они попереминалась ноги на ногу, оглядываясь по сторонам. В голову пришла сцена из фильма «На игле», где герой вынужден зайти в худший туалет в Шотландии. Он явно не бывал в Тверском ОВД. Щербатый плиточный пол был покрыт жидкой грязью. С бачка свисала ржавая цепь. К унитазу, являвшему собой дырку в полу, Аня передумала приближаться. Пошумев водой для вида и не притронувшись к раскисшему обмылку на грязном бортике раковины, она вышла. Полицейский отвел ее в камеру. Время тянулось медленно Дверь на этот раз закрыли плотно, сквозь нее не доносилось ни звука. Аня шарила с гадом по стенам, еле различимым в темноте, но это было сомнительное развлечение. Мысли еле ворочались в голове, тяжелые и громоздкие от недосыпа. Аня не знала, сколько так просидела. Ей казалось, что даже сердце у нее стало биться медленнее, а сама она начала погружаться то ли в медитацию, то ли в анабиоз. Когда дверь открылась и в камеру вошел полицейский, Аня вздрогнула от неожиданности и не сразу сообразила, что происходит. Её вывели в дежурную часть и усадили на лавочку рядом с грустной цыганкой, пьяным парнем и мужиком с подбитым глазом. Дядечка мент, который вчера любезно оставил дверь приоткрытой, достал из шкафа коробку с её личными вещами. «Собирайтесь, сейчас в суд поедете», — сказал он. Аня включила телефон и быстро просмотрела сообщение, надела ремень и принялась зашнуровывать кроссовки. Шнурки у неё тоже отобрали перед тем, как отправить в камеру на ночь. «Да вы особо не стараетесь», — понаблюдав за ней, посоветовал мент. «Вы же на суд едете». «А что, разве в суд нельзя со шнурками удивилась Аня. «Можно, но вам потом в опять расшнуровывать придется», заботливо ответил полицейский. Аня была тронута его прямотой. В суде время пошло неожиданно быстро, хотя Ане хотелось, чтобы наоборот. Тут, наконец-то, было светло, свежо, просторно. Друзья принесли ей кофе и салат «Цезарь». Телефон больше не отбирали. Судьей оказался суровый седовласый мужчина, опечеливший Аню своей пунктуальностью. Заседание началось без опозданий, перерывы длились ровно столько, сколько он объявлял. Это, впрочем, селяло и некоторую надежду. Казалось, что если человек выглядит строгим и неприступным, как скала, то и решения он должен выносить беспристрастные и справедливые. Аня на преступление заключалась в том, что она подвернулась под руку ОМОНовцу на митинге. Ее выдернули из толпы и запихнули в автозак. В автозаке было весело и жарко. Кроме Ани, внутри оказалось еще много задержанных. Все они переговаривались, шутили и смеялись. Атмосфера скорее походила на праздничную. Аня попала в автозак впервые и считала происходящее настоящим приключением. Приехав в ОВД, она не сомневалась, что их быстро отпустят. Ее вместе с остальными посадили в актовый зал, большую комнату, похожую на школьный класс, с видами кресел. Возле одной стены стоял стол, похожий на учительский. Над ним висел портрет Путина справа, Медведева слева и российский флаг посередине. Людей, задержанных с Аней, подзывали к столу по одному и после подписания каких-то бумажек отпускали. За окном постепенно темнело, но Аня на очередь все не наступала Наконец она осталась одна. На улице уже сгустилась непроглядная тьма, Электрическая лампа под потолком противно гудела. В зал вошел полицейский и сказал, что Ане придется остаться на ночь в КАЗе. Это расшифровывалось как «камера административно задержанных». Аня не поняла, почему оставляют ее одну, и начала спорить. Полицейский сказал, что в отличие от остальных, у нее более тяжелая статья, и до суда Ане придется остаться в отделе. Лежа в КАЗе на полу, было трудно представить, что все закончится хорошо и быстро. Но здесь, в суде, где оказалось так чисто и опрятно, и даже туалет запирался на щеколду, Анина вера в счастливый исход окрепла. Когда судья предложил ей выступить, она даже немного застеснялась его клеймить. Подумала, вдруг он собирается отпустить ее на волю, и она невзначай обидит хорошего человека. Выслушав ее, судья удалился в совещательную комнату на полчаса, вышел оттуда точно в срок и с самым неприступным, беспристрастным лицом отправил Аню под арест. Потом была дорога в спецприемник. Двое ментов, которые везли Аню, ужасно хотели поскорее попасть домой, поэтому решили ехать с мигалкой в обгон московских пробок. Мчась по улицам под улюлюканье сирены, Аня чувствовала себя крупной шишкой преступного мира. Эта часть дня тоже была разочаровывающе короткой. Аня смотрела на мельтешение домов за окном и думала, что даже самые невзрачные пятиэтажки обретают невиданную прелесть, если их тебе показывают напоследок. У спецприемника выяснилось, что рвение Аниных конвоиров было напрасным. Перед воротами обнаружилась целая очередь из полицейских машин с арестантами. Снова потянулось ожидание. Сначала менты выходили курить из машины по одному. Потом вместе. Потом с ними вышла постоять Аня. Разговор, естественно, зашел о политике. Мент постарше нравоучительно рассказывал, как сильно Аня и ее товарищи, устраивающие несанкционированные митинги, вредят работе полиции. Отчитав Аню, мент перешел к судебной системе и раскритиковал ее за то, что Аня за свои дурацкие митинги вынуждены сидеть, а он ее возить. Следом он обрушился на правительство, которое ворует. Зарплата полицейских стремительно сокращается, а работа по разгону митингов нет. Аня попыталась робко заметить, что между воровством и миссингами налицо прямая связь, но её конвоир в собеседнике не нуждался. Беспощадно бичу и окружающий его хаос, полицейский добрался до начальника спецприёмника, который держал их в очереди на жаре и оказался самым коварным и могущественным врагом. Ментка стерила его, на чём свет стоит, под молчаливое одобрение напарника, пока их, наконец, не пустили внутрь. Аня настолько утомилась за день ожидания, что уже почти хотела попасть в камеру. Но не тут-то было. Конвоиры сдали ее местным полицейским и улизнули, а ее начали оформлять. Процедура оформления была многосоставной и удивительно хаотичной. Для начала менты распотрошили сумку с вещами, которую Ане в суд привезли друзья. Она сама не знала, что там лежало, поэтому вместе с сотрудниками спецприемника с любопытством изучала каждый предмет. В этом было даже что-то приятное, как будто она достает из мешка Деда Мороза подарки. Резиновые шлепки или, скажем, нарезка колбасы были так себе радость, но Аня после такого нудного дня соглашалась довольствоваться малым. Все вещи вскрыли, разрезали и перетрясли. Примерно треть вообще запретили брать с собой, еще часть посоветовали на время оставить в камере хранения, чтобы не тащить с собой все сразу. Саму сумку тоже нужно было оставить в камере хранения, потому что, имея ручку-лямку, она представляла угрозу. Аня сперва даже не поняла, какую именно, и наивно спросила. Важный толстощокий мент, которым она определила главного, посмотрела на нее из-под полуприкрытых век и сказал, «Повеситься можно». и Аня, содрогнувшись, решила впредь помалкивать. Кроме сумки с лямкой, недопустимыми посчитали также точилку для карандашей, лезвие, пакет семечек, мусор, бальзам для волос, непрозрачный, подушку и одеяло тоже непрозрачные и много чего еще, где о причинах Ане оставалось только догадываться. Впрочем, когда ей велели выбросить апельсины, она сдалась и все же робко уточнила. А с апельсинами что? Можно накачать алкоголем. «Чего?» – ошарашенно переспросила Аня. Некоторые шприцом протыкают и впрыскивают спирт Утомленно разъяснил толстощокий мент. «Мягкие фрукты и овощи не принимаем. Можно только яблоки, морковь, лук и редис». Когда Аня сгрузила растерзанные остатки вещей в пакет, ее повели к врачу на осмотр. Он проходил в маленькой коморке, примыкавшей к дежурной части. Посторонних здесь не было, но глазок камеры в углу под потолком намекал на сомнительную приватность. Врачом оказалась не старая пухленькая женщина в очках, которая могла бы показаться милой, если бы не выражение невыразимого презрения на лице. Она смерила Аню уничижительным взглядом, словно заранее знала, что-то закоренела негодяйка, и скомандовала раздеваться. Что совсем? спросила Аня, покосившись на камеру. Снимай рубашку и джинсы. Теперь поверни спиной. Тебя в отделе били? Что? Значит, не били. А что это за синяки вдоль позвоночника? Она попыталась изогнуться, чтобы заглянуть себе через плечо, но ничего, конечно, не увидела. Какие еще синяки? нежно уточнила она. Это можете на матрасе отлежала. Ничего себе отлежала. Так, а это синяк на ноге? «А, это я точно с велика упала недавно». «С велика она упала». «Жалобы есть?» «Нет», — торопливо воскликнула Аня. Врач в ту же секунду хлопнула своим журналом и пошла к выходу, умудряясь демонстрировать пренебрежение даже спиной. Потом настал черед дактилоскопии. Это называлось «откатать пальцы». Перед Аней положили листок А4, поделенный на квадратике. В маленьких квадратиках нужно было оставлять отпечатки подушечек, а в двух больших ладони целиком. Полицейская блондинка средних лет принялась мазать Анины руки специальным валиком с блестящей черной краской. «Краска очень хорошая, быстро смоется», — заверила женщина, поймав Анина осторожный взгляд. Было неясно, хвастается она или успокаивает. Когда все наконец было сделано, и Аня приготовилась оказаться в камере, важный толстощокий мент вынес из способки очередной журнал. Аня мысленно застонала. Тяжело опустившись на стул, мент раскрыл журнал перед собой, внимательно посмотрел на Аню и спросил, «Ценные вещи описывать будем?» «Будем?» — согласилась Аня. «А какие?» «Это вы мне скажите. Обычный телефон. Есть у вас телефон?» Аня кивнула. «Давайте его сюда. А паспорт ее где?» «Ага, вот он. Тут с Нилс лежит. Тоже ценная вещь. Опишем». «Позвать понятых?» — спросила Балдинка-полицейская. Важный мент кивнул и начал выводить что-то в тетради старательным и христым почерком. Женщина вышла из дежурной части. На пути ее сопровождала уляск открывающихся дверей. Аня насчитала три, прежде чем услышала, как она говорит кому-то. «Девушки, пойдемте, побудете понятыми, там как раз к вам девочку привезли». Аня не разобрала, что ей ответили, но через некоторое время в коридоре зашлепались сланцы Несколько человек направлялись к дежурной части. Аня приготовилась. Как она представляла себе будущих сокамерниц? В ее голове смешивались американские сериалы и российские новостные заметки, поэтому воображение рисовало что-то среднее между красивой спортивной блондинкой в оранжевой робе и жуткой изможденной бабой с платком на голове. Аня чувствовала, как напряжение нарастает по мере того, как приближается шлепанье. И когда из-за угла показалась первая фигура, она чуть не хлопнулась в обморок от избытка переживаний. Вслед за полицейской в дежурную часть вошли две женщины. они впилась в них взглядом и ощутила, как что-то внутри нее обрывается и падает, падает вниз, оставляя зияющую пустоту. Спортивные блондинки явно попадают за решетку только в Америке. Первая арестантка выглядела так, как будто ее только что освободили из подземелья. Аня бросилась в глаза ее болезненная худоба, костлявые плечи с россыпью фиолетовых прыщей, грудная клетка, сквозь которую проступали ребра. Она была одета в майку на тоненьких бретельках и на фоне ментов, упакованных в форму до ушей, казалась почти голой, что особенно нагоняло жути. Она больше походила на скелет из биологического класса, чем на живого человека. Лицо у женщины было изможденное, желтоватого цвета. На лоб жидкими лучиками падала челка. Из-под этой челки она смотрела на Аню и ментов, а сатанела злым взглядом. а Арестантка, шедшая следом за ней, выглядела лучше. Впрочем, это было несложно, но тоже настораживало. Самым странным в ней было выражение лица, сонное и немного потерянное, словно она не до конца понимала, где находится. Другой странностью был наряд. В отличие от своей полуголой спутницы, она выглядела чересчур одетой, притом вовсю джинсовая, штаны, рубашку застегнутую под горло и куртку. «Ну что вам теперь еще надо?» — спросила первая, обводя ментов разъяенным взглядом. Аня подумала, что заикание придает ей даже более зловещий вид. «Побудете понятыми?» — ответил толсточок и мент, не отрываясь от писанины. «Телефон чёрный, марки Apple. Какой он у вас серии?» «Седьмой», — сказала Аня, продолжая укратко пялиться на женщин. «Седьмой серии, в чехле с яблоком. Зарядка от него. От него же? Белое с повреждениями. Как это назвать?» «Ну, допустим, у основания. Документ пенсионного страхования, номер 133-80-96-156». Мент вывел последнюю цифру и потолкнул журнал к полуголой. «Проверяйте», — буркнул он. Полуголая нехотя склонилась над столом и пробежалась глазами по строчкам. Аня с содроганием рассматривала ее лопатки, которые должны были вот-вот распороть кожу. Джинсовая все это время стояла с осоловелым видом, усаявшись в стену. Происходящее она полностью игнорировала. «Ну, вроде так. Расписывайтесь. Имя, фамилия и подпись». Полуголая расписалась. Джинсовая сначала не двинулась с места, будто не слышала, но, получив от соседки тычок в бок, встрепенулась и тоже на накорябала что-то в тетради. Первая арестантка вдруг резко повернулась и обожгла Аню взглядом. От неожиданности та даже перестала дышать. Некоторое время женщина разглядывала Аню, совершенно не стесняясь, а потом внезапно расплылась в улыбке и сказала, ты ты не бубойся! У нас там все девочки очень хорошие! Никто -то тебя не обидит!» Аня вытрачила глаза. Она не знала, что поразило ее больше, такая доброжелательность или то, что у женщины не было переднего зуба. «Спасибо большое, я не боюсь», — пробормотала Аня. «Не бойся!» — тут же очень громко повторила джинсовая и, глядя куда-то вбок от Ани, тоже по-детски счастливо улыбнулась. У нее не хватало трех зубов. «Пойдёмте в камеру, девочки!» — сказала полицейская. Услышав её голос, полуголая тут же изобразила на лице смертельное недовольство, однако развернулась и молча направилась к двери. Джинсовая не двинулась с места, продолжая счастливо улыбаться. «Пойдём, дура!» — прошипела первая и дёрнула аресантку за рукав. Та покачнулась, едва не потеряв равновесия, но послушно пошлёпала следом. Улыбка всё это время не сходила с её лица. «А сколько всего человек в женской камере?» — после короткого умолчания спросила Аня, глядя на дверь, за которой скрылись женщины. «Пятеро», — сказал толсточок мент. Он убрал Анины ценные вещи в полосатый мешочек с оттиснутой на нем цифрой 37 и только после этого поднял глаза. Что-то в лице Ани заставило мента жариться, потому что он добавил. «Да они нормальные все, ни наркоманки, ни уголовницы». После встречи с будущими соседками Анина решимость оказаться в камере заметно поугасла. Но тут, как назло, ее и закончили оформлять. Прижав к груди пакет с разрешенными вещами, она двинулась к выходу из дежурной части. Дорогу показывал совсем юный мальчик-полицейский с торжественным и серьезным лицом. За дверью, ведущей в недра спецприемника, обнаружилась вторая, а за ней коридор, выкрашенный зеленоватой краской. Окон здесь не было, только пронзительно белые лампочки на потолке. А не казалось, что он наступает по затонувшему кораблю, лежавшему на морском дне. По обеим сторонам коридора располагались железные двери, каждая бахромящий колд и замков. У дверей к стене были приделаны странные сооружения, одинаковые метровые трубы с широкими открытыми раструбами Аня на ходу заглянула в одну такую трубу, но ничего не увидела, внутри была темнота. «А что это?» — спросила она у мальчика. «Вам знать не положено», — сурово ответил он. Женская камера была одна и находилась ровно посередине коридора под номером 3. «Стойте здесь», — сказал ей мальчик и принялся перебирать ключи в связке. Ключи были такими огромными, что выглядели бутафорскими. Казалось невероятным, что ими открывают настоящие замки, они используют в качестве реквизита в школьных спектаклях. Выбрав ключ, Мальчик сначала посмотрел через глазок внутрь камеры, потом сурово на Аню и, наконец, со скрежетом открыл перед ней дверь. Аня приняла свой самый независимый вид, выпрямилась, набрала в грудь побольше воздуха и тут же закашлялась. Из камеры клубами валил табачный дым. В глазах сразу защипало. Эффектный заход оказался безнадежно испорчен, но деваться уже было некуда. Моргая, кашляя, истискивая пакет с вещами, Аня наугад шагнула в полутьму. Дверь за ней тотчас захлопнулась, и наступила тишина. Ане потребовалось несколько секунд, чтобы привыкнуть к дыму. Разлепив наконец веки, она быстро огляделась и тут увидела их. Несколько женщин сидели в глубине комнаты и смотрели на Аню. Свет из окна широкими пластами падал им на плечи лбы, отчего они казались не живыми людьми, а статуями, вырубленными из камня. Они молчали и были неподвижны, и Ане вдруг показалось, что они в самом деле не люди, а идолы, которых рассадили по кроватям. Камера тонула в дыму. И идолов казались смазанными, как будто она смотрела на них сквозь запотевшее стекло. Секунды шли одна за другой, но каменные стуканы не шевелились. Аня почувствовала, как внутри у нее все холодеет. «Ну, рассказывай, как зовут, сколько дали», сказал ближайший идол, и морок рассеялся. Женщины будто ожили. Та, что задала вопрос, затянула сигаретой, которую она, как теперь заметила Аня, все время держала в руке. Дым от сигареты лентой тянулся в потолок. Все арестантки одновременно зашевелились. Кто-то кашлянул, кто-то переменил позу. Они были совершенно обычными людьми, и Аня ощутила легкий укол стыда от того, что чуть было не поддалась панике. Женщины бесцеремонно разглядывали Аню, и от их живых любопытных глаз она сама словно отаяла «Зовут Аня, дали 10 суток». «О, нам всем почти так далее», — сказала девушка, курившая сигарету. «Тоже за езду бесправ, небось? Нет, вообще-то за митинг». «Моя подруга однажды ходила на митинг», — воскликнула другая девушка, и, переведя взгляд на нее, Аня на секунду оторопела. Та была темнокожей. Это было так неожиданно, как будто часть Аниных фантазий о сериальных тюрьмах вдруг осуществилась. «А сюда можно сесть?» — опомнившись, спросила Аня и показала на свободную кровать. «Да садись куда хочешь», — фыркнула девушка сигаретой. Камера была просторной и не такой уж мрачной, как Аня почудилась первую секунду. Стены здесь, например, были выкрашены в нежный персиковый цвет, что не слишком-то вязалось с Аниными представлениями о подобных местах. Кроме того, тут играло какое-то музыкальное радио. Оглядевшись, Аня поняла, что звук идет из углубления над дверью, закрытого решетчатым щитком. Пол был деревянный, из мебели одна покосившаяся тумбочка в углу, заваленная коробками с чаем и печеньем, и четыре узкие двухъярусные кровати. Один угол комнаты отвели под ванную, и стены там были облицованы плиткой. Имелась раковина и небольшой закуток, очевидно, туалет. Закуток этот был высотой Ани по плечи, и на его куце двери касовался тетрадный листок с надписью «Включи воду». «Хочешь чаю?» Гостеприимно спросила Аню полуголая, которая была понятой. «Если можно». Полуголая встала и начала рыться в груди одеял, лежавших на верхнем ярусе кровати. Аня заозиралась в поисках чайника, хотя его наличие в камере, куда ей запретили проносить точилку, было бы сюрпризом. Тем временем женщина извлекла из-под завалов запотевшую пластиковую бутылку, плеснула оттуда воды в стакан и кинула чайный пакетик. «Меня зовут Наташа», — сказала она, протягивая Ане чай и ободряюще улыбнулась. «Чай был чуть тёплый». Аня пробормотала что-то благодарное и торопливо сделала глоток. Она подумала, что важно продемонстрировать энтузиазм, чтобы никого не обидеть. Мало ли какие здесь порядки Остальные женщины молчали и продолжали смотреть на неё. Аня робко спросила, «А вас как зовут?» «Меня Катя», — сказала девушка с сигаретой, выдохнув дым. Она говорила вальяжно, почти неохотно, как будто давала понять, что ей неинтересно, и она отвечает из вежливости. Взгляд у неё при этом был до того цепкий и колючий, что каждый раз, когда она смотрела на Аню, то и становилась не по себе. Глаза у Кати были светло-голубые, почти прозрачные, и резко выделялись на лице. Из-за контраста между её голосом и взглядом Аня ощущала смутное беспокойство. Ничего отталкивающего в Кате не было, но Аня предпочла бы держаться от неё подальше. «Меня зовут Диана», — сказала чернокожая девушка. Она была высокой и монументальной, в чёрном платье-колоколе и с пружинистым пучком волос на макушке. Взяв у Кати из рук сигарету, она изящно затянулась и вернула её. «А за что вы сюда попали?» — осторожно спросила Аня. «Мы с ней, — Диана кивнула на Катю, — за вождение прав На десять суток. По отдельности, но в один день». «А я мусора обматерила», — сообщила Наташа. Себе она тоже налила чай и уселась на кровать. «За это тоже спецприемник сажают?» — удивилась Аня. «Ну да. Мы стояли с мужем возле магазина. У него в руках была банка пива. Закрытая. Подошли мусора. Распиваете, говорят. П -п Пройдемте. А я эти штучки хорошо знаю. Напроходилась уже. Сказала, никуда мы с вами не пойдем». «И по пару ласковых. Но меня и задержали, типа за неповиновение». «А ты раньше уже сидела в спецприемнике?» — спросила Аня. Наташа снисходительно улыбнулась. «Не в спецприемнике». Аня быстро кивнула, стараясь сохранить непринужденное выражение лица. В голове завывала сирена. Очень хотела спросить, за что именно Наташа сидела, но Аня сомневалась, что ответ ее порадует. «Наташа у нас стрельный воробей, много полезного может рассказать», — насмешливо сказала Катя и потушила сигарету. Обведя сокамерниц холодными голубыми глазами, она остановилась на джинсовой женщине, которая тоже была у Ани понятой. «А вот Ирка у нас экзотический случай. Да, Ирка? За алименты сидит». Все разом посмотрели на джинсовую женщину. До этого та сидела молча, забившись в угол кровати, но тут мгновенно оживилась от взглядов, заулыбалась и закивала. Аня была готова поклясться, что вопрос она не слышала. Иркино состояние вызывало у нее не меньше опасений, чем Наташа на судимость, но спрашивать о нем и вовсе не хотелось. «Я тоже за вождение бесправ сюда попала», подала голос пятая девушка, которая сидела на соседней от Ани кровати. Дождавшись, когда все обратили на нее внимание, она томно добавила, «Только у меня были права». Аня посмотрела на нее и теперь по-настоящему не поверила глазам. Перед ней сидела модель. Вернее, Аня затруднялась с точным определением ее профессии, но только потому, что никогда не видела таких девушек вблизи. Они попадались ей только на фотографиях в Инстаграме. Девушка казалась отфотошопленной даже сейчас, сидя в метре от Ани на продавленной тюремной койке. Глаза синие, волосы чистый шелк, грудь размера шестого. Она хлопала длиннющими ресницами и кокетливо надувала губы. «В смысле были права?» — переспросила Аня, продолжая невежливо ее разглядывать. «Да просроченные они у нее были», — отмахнулась Диана, которая явно слышала эту историю не в первый раз. «Ну я же по ним нормально все время ездила!» — капризно сказала девушка-модель, и тут же, хитро улыбнувшись, пояснила Аня. «Меня лишили прав восемь месяцев назад, но я их не стала сдавать, еще чего. Меня Майя зовут. Очень приятно». «Мне дали пять суток, а перед этим ночь продержали в УВД, представляешь?» «Представляю». «Я там пыталась с собой покончить. Они мою сумку не забрали, а на ней была цепочка. Я этой цепочкой обмотала шею и стала себя душить». Аня вытаращила глаза. «Э-э-э...» даже сознание потеряло на несколько секунд», похвасталась Мэя, явно довольная произведенным эффектом. «Потом я стала себе вены расцарапывать Ой, я так стрессанула тогда!» «М-м-м...» вот видишь?» Мэя стунула Ане руку под нос. На запястье у нее и правда была тоненькая пунктирная линия запекшейся крови. «Но ничего, ментам тоже досталось. Когда они стали меня арестовывать, я одного укусила, а потом на суде мне стали намекать, что я могу взятку дать и меня выпустят. Прикинь?» Аня на всякий случай кивнула. Ее поражало даже не то, что Майя говорила, а то как, горделиво и напористо. «Но я сказала нет. У меня правило. Не рубляй этим бледям!» Неожиданно рявкнув, закончила Майя, но в следующую же секунду снова расцвела улыбкой. «Ой, да скажи спасибо, что только по пять суток!» — недовольно сказала Наташа, от отхлебывая чай. «И хорошо, что в дурку не отправили, как суицидницу!» «А что, могли?» — жалобно спросила Майя. Её выражение лица и интонации менялись со скоростью мультяшного персонажа. За одну минуту она успевала побыть обиженной, испуганной, кокетливой, хитрой, милой и разгневанной. «Конечно, могли! А там бы тебе намного меньше понравилось!» — заверила её Наташа. Майя притихла, видимо, обдумывая такую возможность. Некоторое время все молчали. В тишине Наташа звучно хлюпала чаем. Наконец Катя отставила в сторону пластиковый стаканчик, который использовала как пепельницу, хлопнула себя по коленям и сообщила. «Вообще-то мы играли в крокодилы. Ты с нами?» «Я лучше просто посмотрю для начала», — быстро ответила Аня. «Она вообще-то недолюбливала эту игру, а изображать что-то перед пятью странными женщинами ей вовсе не хотелось». «Ну, как знаешь. А ты, кстати, куришь? Сигареты есть?» «Нет». «Бля, у нас три сиги осталось», — сказала темнокожая Диана и тут же недальновидно закурила. «Ладно, у пятой стрельнем», — пообещала Катя. «И еще раз загадаешь мне слово «инвестиция» — и я тебя убью». Они обе заржали. Катя принялась искать какой-то пакет. Он обнаружился под Иркой, которая продолжала излучать безоблачное счастье, даже когда остальные принялись демонстративно зажимать себе носы и кричать «Фу, Ирка, навоняла туда, небось!» Как самое главное, Катя перемешала лежащие в пакете бумажки и протянула его остальным. Каждая из арестантка вытянула себе по слову. «Начала Наташа». Выйдя в центр камеры, она воздела над собой руки, сомкнув их над головой и требовательно посмотрела на соседок. Никто ничего не понял. Наташа посуравела. Она снова подняла руки, а потом изобразила вокруг себя что-то вроде брызг. Лицо у нее при этом было настолько мрачным, что все захихикали. Чем дольше никто не отгадывал ее слова, тем больше свирепела Наташа. Она буравила сокамерницей разъяренным взглядом, словно не сомневалась, что они давно все поняли, но не признаются назло. Наконец, сдавшись, она стала просто тыкать пальцем в потолок, хотя это было не по правилам. Майя закричала «Лампочка!». К Аниному удивлению это оказалось правильно. Майя встала с кровати. В полный рост она снова поразила Аню. Оказалась такой миниатюрной, что на фоне остальных частей тела ее огромная грудь смотрелась теперь почти устрашающе. На ногах у Майи были кроссовки на высоченной платформе. Она ступала в них, слегка покачиваясь, и напоминала новорожденного лененка. Выйдя в центр камеры, Майя грациозно присела, от оттопырив взад и приставила пальцы к голове, как будто это были рожки. «Зайчик, зайчик!» — заорала Катя, тыча в нее пальцем. Майя с удовлетворенным видом поднялась и продефилировала обратно к своей койке. Быстро стало ясно, что крокодил — не Катина игра. Она долго бестолку махала руками и материлась сначала сквозь зубы, а потом в полный голос. Остальные только покатывались со смеху. Катя кричала, хохотала, ругалась, обзывала всех дурами и даже подпрыгивала, но к отгадке от остальных не приближало. Наконец, когда она окончательно зверела, Диана жалилась и заявила, что правильное слово — «Биг Бен». Оказалось, что она его и загадала. «Как вообще можно показать Биг Бен?» — ярилась Катя. «Это хуже, чем инвестиция! у у, -у убила бы тебя!» Могла бы просто себе на майку показать, пожала плечами Диана, явно не впечатленные ее угрозами. Все уставились на Катину футболку. Катя оттянула ее вперед, чтобы рассмотреть получше. На футболке во всю грудь был изображен Биг Бен. Катя взвыла и плюхнулась на кровать, скрестив руки и ноги. Диана грациозно встала. Она была высокой и полной, но двигалась с поразительным изяществом. выплыв на середину камеры, она подбоченилась и свысока глядела соседок. В отличие от Наташи с Катей, она явно обожала быть в центре внимания. оставив одну ногу в сторону, она ткнула пальцем в себя. Биг Бен неуверенно предположила Майя. «Черный!» — проворчала Наташа, разглядывая Диане на платье. «Почти! Почти!» — злорадно закричала Катя, моментально оживляясь. Стало понятно, что на этот раз слово загадала она. Диана высокомерно обвела всех взглядом и снова показала на себя. «Нигер!» — вдруг припечатала молчавшая до этого Ирка. Все разом повернулись к ней. Она сидела, как и прежде, в углу и не шевелилась, так что Аня почти забыла о ее существовании. Как только все посмотрели на нее, Ирка расплылась в беззубые улыбке «Ты нибудь подсмотрела, пока на пакете сидела!» — с засадой сказала Катя, снова скрестив руки на груди. Ирка неуклюже встала с кровати и прошаркала в центр. Все глядели на нее с насмешкой, так что Аня даже почувствовала жалость. Повернувшись к сокамерницам, Ирка принялась махать руками. Она тоже делала рожки над головой, тыкала пальцем в соседок, садилась на корточки, вставала на четвереньки. В общем, совершала огромное количество разнообразных действий без всякой логики. С ее лица не сходила улыбка. а не казалось, что она просто получает удовольствие от движения. Остальные некоторое время вяло предлагали варианты, но все было безуспешно. Они вскоре потеряли интерес. «Так и что ты показывала?» — спросила Наташа, когда Ирку прогнали со сцены обратно на кровать. «Ежика!» — застенчиво ответила Ира. Аня к этому моменту обнаружила, что страшно проголодалась. За исключением салата «Цезарь» в суде она сегодня ничего не ела. «А ужин тут будет?» — с надеждой спросила она, никому конкретно не обращаясь. «Ужин уже был!» — откликнулась Катя. «А с душем тут как?» «Воды нет!» Аня тяжело вздохнула и подумала, что даже странно было ждать от такого длинного изнурительного дня другого завершения. «Совсем нет», — на всякий случай уточнила она. «И долго не будет». «Ну, горячий нет», — терпливо растолковала ей Катя. «Отключили на профилактику». «Ты можешь попросить отвезти тебя в душ. Новеньких обычно отводят. Но холодом там собачий. А так, вообще-то, душ по четвергам». Да, Аня не сразу дошел в смысл последних слов. «Что, один раз в неделю? А ты думала, тут санаторий?» — фыркнула Наташа, презрительно поморщившись. «Привыкай. Тут все как, как в тюрьме». Аня хотела было сказать, что привыкать к тюрьме не входило в ее жизненные планы Но, застеснявшись, Наташа передумала. Вместо этого она спросила, «А какой вообще здесь распорядок?» Наташа, как самый большой специалист по тюрьмам, взяла разъяснение на себя. «Сначала завтрак. дети Девочки обычно не ходят. А тебя как, будить?» «Ну, можно попробовать», неуверенно сказала Аня. Как бы она не хотела есть, мысль о завтраке в общественной столовой нагоняла тоску. Ещё со времён детского сада Аня утвердилась во мнении, что по возможности их лучше избегать. потом утренний обход», продолжала Наташа. Дальше в течение дня выводят на звонки, это 15 минут, и на прогулку, это час. Ещё обед и ужин. Ну, дальше вечерний обход и отбой. А всё остальное время? Всё остальное время ты тут сидишь. Я думала, работать заставляют. Ещё чего, тут же не зона, засмеялась Наташа. Это заявление в сочетании с предыдущим, что здесь всё как в тюрьме, немного озадачило Аню, но она благоразумно решила не умничать. «Катюха!» — вдруг раздался за окном сбоку сдавленный возглас. Катя, снова курившая, быстро передала сигарету Диане и в два прыжка забралась на подоконник. Окна здесь были под самым потолком, поэтому и подоконники располагались на высоте полутора метров от пола. Катя движение движении были ловкими и молниеносными. Пока она сидела, развалясь на кровати, сила в ней не ощущалась, но стоило ей вскочить, как Аня почувствовала исходивший от нее напор. «Чего?» — громко прошептала Катя в окно. «Как дела?» — спросили снаружи и хихикнули. «Это Д -д -д димка из пятой!» — заволновалась Наташа и привстала с кровати. «Сиги попроси!» — напомнила практичная Диана. Она тоже поднялась, хоть и нехотя, поправила платье и величао подплыла к окну. «У вас сиги есть?» — надрывно прошептала Катя. Последовала короткая пауза. «Есть!» — согласился невидимый Димка из пятой. Все, кроме Майи и Ани, разом загомонили и повскакивали с кроватей. «А дайте нам несколько!» — сказала Катя, властным жестом велев соковерницам замолчать. Ирка с Наташей тут же послушно замолчали и даже снова сели. Только Диана осталась стоять с независимым видом. «А на что меняетесь?» — спросил Димка после очередной паузы. «Яблоки можем дать!» — шепотом подсказала Наташа, от волнения перестав заикаться. «Яблоки дадим!» — погромче сообщила Катя в окно. «Ну давайте, засылайте яблоки, а мы вам сиги!» Девушки тут же отклынули от окна и засуетились. Наташа шелестела пакетами, Диана набирала яблоки. Катя подошла к двери в камеру и громко постучала в неё кулаком. Глазок почти сразу приоткрылся, и Аня увидела, как в нём кто-то мелькнул. «Яблоки в пятую передадите — развязно спросила Катя. Ей что-то ответили, но Аня не расслышала, что. «Ну, пожалуйста!» — мигом спинефтонно заискивающий проныла Катя. В двери с громким лязгом открылось небольшое окошко, и в камеру заглянула блондинка, которая откатывала Ане пальцы. «Что у вас, яблоки?» — устало спросила она. Катя торжественно передала ей через окошко собранный сокамерницами пакет. Женщина сунула в него нос и спросила. «Записок нет?» довольно «Да надо нам им писать!» — фыркнула Катя. Полицейская вздохнула и закрыла окно. Прошло несколько минут. «Может, зажлобились суки», — предположила Ирка. Впервые за день она выглядела не просто бессмысленно счастливой, а как будто заинтересованной. «Ой, только тебя не спросили!» — раздраженно воскликнула Наташа. Наконец снова лязнуло окошечко, и в нем замаячило лицо полицейской. Пятая просила вам сигарет передать. «Но, девочки, имейте в виду, первый последний раз я вашим почтальоном работаю». «Да-да, спасибо!» — скричала Катя, подбегая к двери. Когда окно снова захлопнулось, она добавила. «Так смешно, что на каждый раз это говорит Аня подумала, что спецприемник немного похож на летний лагерь для испорченных взрослых. Когда она была ребенком, то каждый год ездила в детские лагеря и страстно их обожала, потому что они были симулятором независимости, моделью большого мира, куда она стремилась попасть. Она прозирала детей, которые в первую же ночь начинали рыдать и проситься к маме. Аню, наоборот, захватывала перспектива на целый месяц остаться без родителей. Ей все нравилось. Песни под гитару, старшилки на ночь, костры на прощание, все праздники, все конкурсы. Даже двухъярусные кровати, неизменный атрибут тамошних спален, казались ей самостоятельным аттракционом. В ее голове они сливались с самой идеей, новизны и приключений. Общежитие, в котором Аня прожила пять лет, переехав учиться в Москву, было следующей ступенькой на пути к взрослению. Оно хоть и оказалось приближенным к реальному миру, все еще напоминало летний лагерь, совместный быт, иллюзия взрослости, даже те же самые двухъярусные кровати. Это было как будто еще не настоящая жизнь, а демоверсия жизни, где ты мог в безопасной обстановке овладеть напоследок всеми необходимыми навыками». Аня считала, что та самая долгожданная взрослость началась для нее с окончания университета и переезда в отдельную квартиру. В этот момент она окончательно выросла и не предполагала, что из этого состояния можно шагнуть назад. Однако ровно так она чувствовала себя теперь в спецприемнике, вновь сидя на двухъярусной кровати в окружении соседок. Ее как будто затягивало обратно, в игрушечную реальность. Если детские лагеря и общежития приближали маленькую Аню к миру взрослых, то спецприемник, наоборот, снова не низводил ее до положения ребенка, где свобода ограничивалась воспитателями, романтические отношения поддерживались записочками, а основной валютой были яблоки. В замке опять заскрижетал ключ, двери тут были исключительно громкие. В камеру вошел толстощокий мент, которого Аня считала за главного «В душ пойдете?» — строго спросил он Аню. «А вода только холодная? Тогда не пойду». «Ну, как хотите. Вот вам постельные принадлежности». С этими словами он протянул Ане нечто похожее на многократно свёрнутую салфетку. «Это что, постельное бельё?» — изумлённо спросила Аня. Мент сделался ещё строже. одноразовое Вам завтра принесут обычная». Аня повертела салфетку в руках. «Не принесут», — сообщила Майя, как только мент вышел. «В смысле?» «Они только говорят, но никому ещё не приносили». Аня впервые заметила, что на матрасах у всех её сокамерниц лежат такие же странные салфетки. Она развернула свою. Постельные принадлежности представляли собой два куска ткани. Один — длинный и узкий, простыня. Второй — квадратный в виде конверта, наволочка. Всё это было сделано из материала, который Аня видела только в больницах. Из него делались бахилы. Со вздохом она застелила постель, точнее, прикрыла простынёй матрас, и потянулась за одеялом, которое комом лежало в изножии её кровати. «Возьми лучше другое», — многозначительно сказала Катя. Аня замерла и посмотрела на одеяло с опаской. «А что с ним?» «Воняет!» — радостно пояснила Ирка, которая продолжала излучать незамутнённое счастье, но, кажется, стала чуть живее реагировать на окружающую действительность. Аня решила спать, не раздеваясь. Её сокамерницы тоже стали укладываться. Майя юркнула под одеяло без колебаний. Аня с завистью подумала, что её брезгливость, видимо, уже существенно ослабла за пару дней. «Ой, девочки, так хочется в тепло! Куда-нибудь в Доминикану!» — мечтательно промурлыкала Майя. Суровая Наташа, забравшись на верхний ярус кровати, Тем временем наставляла Ирку, которая лежала на нижнем. «Я тебя убью, если бы будешь ворочаться. Каждый раз просыпаюсь среди ночи, потому что кровать аж трясётся, а это ты сбоку-набок переворачиваешься». Ирка продолжала улыбаться, как ни в чём не бывало. «Чем ты там не оттыкаешь?» – спрашивала Катя у Дианы. Она занимала самую дальнюю от Тани кровать у стены. Катя сверху, Диана снизу. Сейчас Диана лежала, задрав ноги и сосредоточенными силой ими Катин матрас. «Ногами! Перестать!» «Не-не, продолжай, прикольно». «А радио тут вообще выключают?» спросила Аня. Она поняла, что все это время к мыслям в ее голове примешивались посторонние голоса, и только сейчас осознала, что радио не замолкало ни на секунду. «Выключают после вечернего обхода», откликнулась Катя. «Хотя забывали пару раз, приходилось стучать». «А включают когда?» «После утреннего». Вечерний обход Аня не запомнила, задремала, как только ее голова коснулась подушки. Откуда-то издалека она слышала лязг двери и голоса, потом резко стало темнее. Это выключили основной свет. Ещё через некоторое время выключили радио. Тишина навалилась так внезапно, что Аня от неё почти проснулась. Она слышала, как на соседней койке сопит Майя. Аня внезапно почувствовала такое умиротворение, словно засыпала не в камере спецприёмника, а на самой мягкой постели, самого надёжного дома. Этот бесконечный день наконец-то закончился, и все его страхи остались позади. Какими бы странными ни были они на соседке, они ничем ей не угрожали, поэтому она могла наконец-то расслабиться. Подумав так, Аня приоткрыла глаза, чтобы в последний раз обвести взглядом камеру, и застыла. Ира не спала. В розоватом свете единственной лампочки Аня видела ее фигуру, казавшуюся неестественно высокой. Аня точно помнила, что Ира вообще-то маленького роста, но теперь, сидя на кровати, она почти касалась макушкой второго яруса. Если бы она предстала бесконечной великаншей, кажется, Аню бы это напугало меньше, чем едва уловимая, но такая невозможная, дикая разница. Ира что-то бормотала. аня видела как лихорадочно шевелиться ее губы но с них не слетало ни звука это было похоже на молитву или какой то наговор и аня почувствовала как ее охватывает паника происходящее казалось чистым дистиллированным безумием и в этот момент ира вдруг вскинула руки в них что то блеснуло аня приросла к кровати это были ножницы и натурально фантасмогорически огромные и мне откуда было взяться в камере спецприемника однако вот они сверкали в иных руках Ужас захлестнул Аню в одно мгновение, как лесной пожар, и она даже не могла вздохнуть. И тут Ира медленно повернулась к ней. Это была не Ира. Это была женщина, похожая на неё, но намного, в тысячу раз страшнее. Она была такой старой, что её лицо в патине морщин почти невозможно было разобрать. Оно, как у иконы, стёрлось до мутного тёмного пятна. Сначала Аня в ужасе почудилась, что у женщины вообще нет глаз. Но потом она поняла — глаза закрыты. Аня смотрела на нее, не в силах пошевелиться, скованная абсолютным, непосильным страхом. Она бы хотела зажмуриться и перестать видеть, но не могла. Стояла непроницаемая тишина. Чудовищное лицо с закрытыми глазами было по-прежнему обращено к Ане, а губы на этом лице невозможно быстро шевелились. И вдруг Аня поняла, что все это время женщина смотрит на нее, видит ее, хотя веки у нее плотно сомкнуты. Осознание этого было таким истлепительным, словно Аню из-за кулис вдруг выдернули на сияющую сцену. И тогда она, наконец, очнулась и истошно, захлёбываясь, закричала.